Глава 32. Дим Попаданец. Дальше за дверью коридоры расходятся в разные стороны, и стоит охранник, один. «Объявила Ли. Что делаем?» — спросил я. «Желательно захватить его живым и получить нужные нам сведения о планировке замка, расположении постов охраны и имеющихся силах вообще», — предложила Рыжая. «Если получится разговорить его так быстро». «Усомнилась Лара». «При враждебной настроенности у меня точно не получится». Ответила Ли. «Мак разума, я не очень сильный». «Ничего страшного, с допросом я сама справлюсь». Стала уверять нас Ли. С ней никто не стал спорить. «И какой тогда план?» Опять спросил я. «А что тут планировать?» Удивилась рыжая эльфийка. «Он всего один, а нас много. Просто открываем дверь, я выхожу первая». Быстро приближаюсь к нему и усыпляю. При виде красивой женщины его первая мысль вряд ли будет о том, что нужно поднимать тревогу, но в любом случае не успеет. «И как ты его потом будешь допрашивать, спящего?» С легким ехидством в голосе спросила темная. «Вот так и буду». «Ничуть не смущаясь», — ответила Лермилель. «Спящего даже проще, мешать не станет, и сил меньше нужно». Дальше спорить не стали. А сделали так, как договорились. Открыли дверь. Ли выскочила вперед. Почти невидимой молниеносной тенью приблизилась к охраннику и положила руку ему на голову. А потом уже не спеша и даже аккуратно опустила его на пол. Он не то, чтобы поднять тревогу, но и приближающуюся к нему красавицу заметить не успел. Мы вошли следом. Нур сразу расставил воинов у всех имеющихся тут дверей а сам занял посту той, что вела на лестницу. Это, похоже, было центральное помещение, от которого расходилось четыре таких же, откуда мы только что вышли. Я же с эльфиками подошел к рыжей, сидящей с закрытыми глазами возле усыпленного ею охранника и все еще держащий руку у того на голове. Пришлось подождать. Посидев еще так минут десять, Она, наконец, открыла глаза, встала и заявила, сопровождая свои слова жестами. «Там тюрьма для самых опасных, почти пустая, там пыточная, а там склад с припасами. Сверху еще один этаж точно таким же комплексом коридоров. Два заняты под склады, два под тюрьму, тоже полупустую, но там держат менее опасных преступников. В дружине у графа 127 воинов и 18 рыцарей со слугами и оруженосцами». «Есть еще три десятка слуг, способных держать оружие. А сколько женщин у Гареми, этому охраннику неизвестно». «Хороший допрос», — только и сказал я. А про себя подумал, что участок под строительство звездолета нужно будет выделить рыжий как можно дальше от замка, на всякий случай, особенно когда к ней ее способности начнут возвращаться. А у Эль попросить какой-нибудь амулет, защищающий от чтения мыслей. Опять на всякий случай, один, выигранный в первом лесу светлых, у меня уже был, но он от магии разума в целом. Дальше нас повела Ли. Заключенных на этом ярусе было немного. Да и какой толк от преступников? Вреда в любом случае больше, чем пользы. К тому же времени, да и желания разбираться, кто за что сидит, не было. Кто из корыстных соображений курей воровал, а кто это делал, исключительно борясь с кровавым режимом? А что? Ничего удивительного. В нашем мире кому повезло в соответствующее время отсидеть? Все исключительно с режимом боролись и воровали не у народа, а исключительно у коммунистов. Так и тут вряд ли было иначе. И еще я почему-то предполагал, что в подвалах находится, если не весь гарем, то какая-то его честь. В уме сразу же нарисовалась соответствующая случаю картинка. Голые красавицы, и из одежды только цепи, которыми они к стенам и прикованы. «Нет, весь гарем у графа в данжоне, но нисколько там женщин, никак они содержатся этому охраннику неизвестно», ответила на мой вопрос рыжая. «И вообще, зря я его задал. Уж очень подозрительно Эль с Ларой на меня посмотрели. Теперь будут проявлять бдительность там, где не надо. «Вот я их ни в чем таком не подозреваю, а они на пустом месте ревнуют». «Несправедливо». На следующем этаже, тоже в центральном помещении, находился всего один охранник. Хотя, по словам Ли, обычно их тут двое, а то и трое. Значит, уже начавшийся сверху штурм оттянул все излишки сил. Рыжая несколько переутомилась, считывая памятью первого, поэтому повторять трюк не стали. Воин не успел поднять тревогу, так как получил стрелу прямо в лоб. В любом случае, Ли не рассчитывала узнать от него ничего нового. Лорине, темная эльфийка. Все оказалось куда проще, чем можно было подумать в самом начале. Но на это как раз и не стоило жаловаться. Правда, Лермелиэль могла бы и предупредить, что умеет считывать память. Проще было бы планировать захват замка. Древняя вообще много о чем умалчивала. Причем вовсе не из скрытности, что было поначалу, а так как считают многие вещи само собой разумеющимися. Выбираясь из подвалов, решили по возможности экономить магический резерв и использовать простое оружие. Идеальным было бы захватить донжон и обстреливать весь замок оттуда, но по словам Ли, там кроме хорошей охраны еще и нормальная магическая защита имелась. Вместе с магом ее поддерживающим, да я и сама прекрасно понимала. Что донжон сходу не возьмешь, несмотря ни на какую неожиданность, шансы, конечно, имелись, но в случае неудачи и отступать-то было бы некуда, да и просто обороняться до прихода помощи тоже. И вообще, слишком уж-муж этим донжоном заинтересовался, особенно после того, как услышал, что весь гарем там. Так что для начала решили захватить арсенал или казармы, а там видно будет. «Давайте заключенных выпустим», – предложил Дим. «Это еще зачем?» — задала резонный вопрос Эль. «Как это зачем? Все так делают. Переполох поднимут, пока мы будем своими делами заниматься. Не знаю, какие там у графа сидят, уголовные или политические преступники, да и не важно, что из тех, что с других, хоть какая-то польза будет. В любом случае, невинными жертвами их потом никто точно не назовет». «Не получится», — возразила я. «Будь у нас побольше людей, тогда да, а так они слишком рано привлекут внимание к подвалам, что нам совсем не нужно». Нуж со мной согласился. Он с самого начала был за то, чтобы взять несколько десятков. С одной стороны, это действительно было бы полезно, но с другой, нарвись мы на ловушку, которую не смогли бы преодолеть, или на серьезную охрану, и в узком коридоре наше же количество превратилось бы в главного врага. Пришлось бы стоять насмерть там». «Где в иных условиях можно просто отступить?» «Тогда выпускать двух или трех тоже не имеет смысла», – сделал правильный вывод муж. «Так арсенал или казармы?» – задала вопрос Ли. «А что ближе?» – заинтересовался Дим. «Ближе казармы, но к ним придется прорываться через двор, а вот в арсенал имеется и ход через подвал. Но опять же там серьезные ворота и, возможно, магическая охрана». «Можно попробовать разделиться и проверить оба объекта». А вот эту идею древней инфики никто не поддержал. Да она и сама на ней не настаивала, просто предложила как один из возможных вариантов. «Мы не в американском фильме», – выдал одну из своих непонятных фраз Вадим. «Так что никаких разделений. Лучше скажи, какие у каждого варианта еще преимущества имеются». «Казарма устроена так?» что ее можно легко оборонять даже малыми силами, и из окон бойниц просматривается большая часть двора и одна стена с воротами. У арсенала особых достоинств или недостатков нету. Разве что в случае везения его захвата вообще не заметят, пока там что-то не понадобится, или до смены охраны. Но то же самое в любом случае произойдет, когда будут менять стражников в подвале. «Значит, если не получится захватить казармы с ходу, то мы окажемся в очень тяжелом положении. Возможно, даже придется отступать обратно через подземный ход. А если наоборот захватим, то сможем там довольно долго обороняться даже имеющимися силами». Сделал правильные выводы Вадим. «Так и есть», — подтвердил Лирмирель. «Хорошо», — продолжил он. Но в таком случае оба варианта нам не очень-то и подходят. «Почему?» — вступила в разговор Светлая. «Если кто не помнит, мы сюда пришли не для того, чтобы геройски погибнуть. Утяну с собой как можно больше врагов», — напомнил Дим. «А чтоб сам замок захватить». «Скромное пожелание», — вставила я, хотя и была с ним полностью согласна. «Но в целом ты прав. Геройски погибнуть можно и на стенах». «Ну, или помочь захватить?» Ничуть не смутившись, ответил муж. «Как получится, в любом случае потери нам не нужны, а уж гибель всего отряда тем более». «Открыть ворота без потерь у нас точно не выйдет», предупредила я. «Слишком уж там много народу. Прорваться и перебить большую часть охраны, а потом открыть или проломить проход мы сможем, но под постоянным обстрелом, как со стен, так и из обеих башен». Да и из донжона наверняка присоединятся. Никакие щиты не выдержат. Это понятно, согласился муж. Я тоже против такого плана. Нам бы где-нибудь укрыться и разнести ворота с безопасного расстояния. Весь вопрос, что для этих целей больше подходит? Ворота защищены магией, напомнила я. Иначе вообще не нужно было бы лезть внутрь через подземелье. Не совсем, вставила древняя эльфийка. Ворота действительно защищены, причем очень хорошо. Но снаружи, а изнутри, похоже, кто-то решил сэкономить. Я даже отсюда вижу, что защита там чисто символическая. Пробитие огненными шарами можно. Весь вопрос во времени. Казарма, если получится ее чисто захватить, для таких целей подойдет. Чисто. Это не только без потерь с нашей стороны, но и вообще без шума. В идеальном варианте так, чтобы вообще никто не заметил. «Я правильно понял», – уточнил Дим. «Да. И значит, придется идти мне», – со вздохом ответила Лермилель. «Почему?» – несколько удивившись, спросил муж. «Потому что я смогу как минимум охрану казармы бесшумно и вообще не привлекая внимания, обезвредить. И тогда мы точно проникнем туда никем не замеченные, а уже внутри как получится. Но преимущество должно быть на нашей стороне». Так в конце концов и решили. От того выхода из подвала, у которого мы находились, до ворот казармы было всего ничего, по сути один рывок. Но двое охранников, сидящие на ступенях, могли успеть подать сигнал, да и двор как на ладони. Пусть за ним особо никто не наблюдал, но и случайно брошенного в неподходящий момент взгляда могло хватить. Однако главная трудность даже не эти двое пренебрегающих правилами. Уж их там мы стрелами легко снимем а дежурный в специальном помещении сразу за дверью, о котором рассказала древняя, его бесшумно никак не достать. Мысли дрель приготовили луки, а лирмилель невидимой тенью понеслась вперед. Отводить глаза она действительно умела. Когда поравнялась с отдыхающими охранниками, те упали каждый со стрелой в глазу. Это мы со светлой постарались. Нечего ли тратить мгновение на их убийство или усыпление. Древняя проскользнула между телами, И исчезла за полураскрытой створкой. Все шло по плану. Теперь была очередь Эль. Она хоть и хуже, но тоже умела отводить глаза. Значит, ей идти второй. «Будь осторожной!» Сказал, обнимая и целуя ее, наш Дим. Та, что там урлыкнула в ответ, потерлась ее о щеку и решительно выскочила из нашего укрытия. Зря это она при посторонних. Но ничего. Элидриэль быстро приблизилась к телам охранников. Схватила обоих за шиворот и затащила вовнутрь, уж лучше временно отлучившиеся стражники, чем валяющийся каждый со стрелой в глазу. «Теперь наша очередь», — сказала я мужу, тоже обнимая его.